Глава девятнадцатая В это время в пансионате «Собиратели, да, не ушли, теперь можно спокойно поделить награбленное. Стоя у стола, усмехнулась рыженькая Веда. «Слушай, не подруги у тебя, а грабители, ей-богу!» Доставая из кармана пространственную сумку, проворчал Клоус. «Не суди их строго, раньше нормальными были, тихими», покачала она головой, сокрушаясь. «А, собственно, что я хочу?» После удара молнии и не такое может случиться. Хотя, с другой стороны, такими они мне больше нравятся. Только одно раздражает. Врут наглые. И это, как его, во, таможенный сбор собирают. Я вообще не пойму, что это такое? Судя по тому, что они у нас колбасу с батонами забрали, это или налог, или банальное ограбление. Причем в наглую, заржал Клоус. Но ты молодец, мелкая, предупредила, что они отобрать могут. Похвалив девушку, он достал продукты из пространственной сумки. М да, если бы бабушки знали, что их наглым образом обвели вокруг пальца, то, наверное, отпаивались бы валерьянкой. Весь стол был завален украденными продуктами. Это месть за то, что они меня кинули в прошлый раз. Думали, я не узнаю о пирожках, да и следы преступления лучше подчищать нужно. Если бы крошки нашел домовой, а не я, у них были бы проблемы. «Ну тогда, Джульетта, это можно считать моральной компенсацией», хохотнул Клоус и посмотрел на друга. Тот стоял с мрачным выражением лица и о чем-то усиленно думал. «Так, мелкое, время уже позднее, тебе пора». Подошел он к Веде и начал подталкивать к выходу. «Завтра добычу делить будем». Девушка сразу смекнула, что сейчас начнутся тайные переговоры. «Значит, ей нужно узнать, о чем будут разговаривать мужчины». Посему она, демонстративно зевнув, поторопилась к выходу. «И то, верно, спать хочу, то и, гляди, вырублюсь. Спокойной ночи, и это заклинание на продукты не забудьте наложить, а то испортятся. С этими словами она скрылась за дверью, зашла за угол и притаилась. Через несколько секунд дверь комнаты открылась и тут же закрылась. Аферисты проверяли, ушла она или нет. Выждав еще немного, Джульетта на цыпочках подошла к двери, И, прислонив ухо к замочной скважине занялась прослушкой серегус что стряслось меня твой скорбный вид жутко напрягает вот послышался голос второго и девушка чуть не взвыла замочная скважина узкая не видно что мужчина демонстрирует другу ни хрена себе воскликнул второй что теперь делать будешь хотя о чем я бедная дева скоро станет вдовой не успев выйти замуж за пару она даже не знает что моя пара послышался расстроенный голос Серегуса. «Не понял. А что тут не понять? Я наложил морок на метку и резко заблокировал чувствительность ее тела, когда понял, что происходит. Правда, морок скоро спадет, и она узнает. Вот что вы приперлись раньше времени, все испортили, я только собирался ей обо всем рассказать. Я думаю, что ты умрешь раньше запланированного смертью срока, твоя пара ее опередит. Капец, мужику». Мысленно согласилась девушка с Клоусом. «Хотя...» – начал Серегус, и наступила тишина. Джульетта дура и не была. Сразу поняла, что накинули полог неслышимости. Ее теперь еще больше снидало любопытство. «Просто так такие вещи не делают. Значит, сейчас они говорят о сверхсекретных вещах. Но делать нечего. Нужно уходить, чтобы ненароком ее не раскрыли» но для себя приняла решение, что будет следить за ними. «Что за жизнь у меня такая? За всеми шпионю. Никто мне не доверяет», — мысленно возмущалась она. «Хотя у нас есть шанс, мы можем подчинить смерть», — тут же оживился Серегус. «Что? Совсем с ума сошел?» Возмутившись, постучал по своей голове Клоус. «Забыл, чем это все закончилось? Кстати, мы с тобой почти покойники из-за того, что пытались исправить косяк твоего предка». Возомнившего, что сможет пленить смерть И использовать ее жизненную силу, чтобы стать бессмертным Итог Смертушка на свободе Ведьмы наказаны за помощь костлявой И сейчас влачат жалкое существование Я ничего не забыл? Забыл Равновесие нарушено И нам с тобой так и не удалось выкрасть ведьмы с другого мира Знаешь, даже умирать противно Выходит, наша жизнь пуста, как белый лист бумаги «Эй, что за пессимистический настрой? Ты забыл про аферу века?» «Да и ведьм мы нашли. Только каким способом они попали сюда, это уже другой вопрос. Заметь, сильнее нас с тобой и твоего брата магов в этом мире нет. Хотя есть еще один, но это маловероятно. Он, конечно, чокнутый, но не настолько». Насчет брата. Арман говорил, что скоро появятся ведьмы, и он ждет их. Как выяснилось, они уже здесь». Только мы сказать ему об этом не можем. Клятва костлявый не даст. Что делать будем? Ситуация отвратительная, но мы выкрутимся. Сказать не можем, но про намек в виде знаков запрета не было. Будем таким способом направлять его. У меня другой вопрос. Что ему скажем по поводу нашего отсутствия? Тут проблемы не вижу. Скажем, что эксперимент неудачный. Лечились после него. Меня больше другое волнует. Как ему объяснить? «Наше нахождение здесь»,